Глава 154. Когда Кайл Сичи наконец добрался до дома, на улице уже полностью стемнело. Поужинав с семьей, он отправился к себе в кабинет и тщательно переписал рецепт создания кристального стекла к себе в книгу, не забыв также записать нужные ингредиенты. Кайл писал книгу под названием «Дверь в алхимию». В ней он описывал весь свой путь в алхимии, от подмастерья до нынешнего статуса, главного конструктора. Еще он, конечно же, записывал в книге все придуманные им для алхимической мастерской красноводного города рецепты. Кайл верил, что с помощью этой книги он обеспечит себе место во всех будущих учебниках по истории. Даже через многие тысячи лет все алхимики будут помнить его имя. Алхимик отложил перо только тогда, когда свеча практически догорела, после чего отправился готовиться ко сну. Вдруг он вспомнил, что у него в кармане лежит письмо от принца, и он его до сих пор даже не распечатал. Взглянув на свечу, Кайл обнаружил, что от нее остался агарок величиной с ноготок, поэтому он решил прочитать письмо сейчас, чтобы уже завтра утром отдать посланцу письмо с ответом. Свечи оставалось мало, поэтому хватило бы ее только на пару строк, но этого Кайлу вполне будет достаточно. Распечатав, наконец, конверт, Кайл обнаружил в нем три листка бумаги, на первом из которых было типичное перечисление титулов отправителя и земель, которыми тот владеет. Кайл даже не стал их читать, он просто отложил лист в сторону и приступил к чтению второго. На второй странице, к огромному удивлению Кайла, было совсем не то, чего он ожидал. Он думал, что принц либо предложит какую-нибудь сделку, либо станет критиковать алхимические изделия. Вместо этого там были написаны пять странных формул. Приглядевшись внимательнее, Кайл понял, что в каждой формуле было три компонента. — Это как-то поиздевательски, — улыбнулся Кайл. — Что бы именно не хотел принц, оформлено это было достаточно хитро. Кайл вчитался в первую строку. «Азотную кислоту можно получить с помощью возгонки селитры. Селитра, возгонка, азотная кислота — эти термины широко использовались в алхимии. Кайл был очень удивлен, это ведь был метод получения каменной кислоты». Кислотная жидкость, полученная при возгонке селитры, должна быть помещена в специальный контейнер. Эта жидкость выглядит в точности как вода, поэтому ее запросто можно перепутать, но она очень опасна. Она может не только привести к ожогам на коже, но еще и растворять некоторые металлы. Это ведь самая настоящая алхимическая формула. В пограничном городе что «есть свои алхимики»? Кайл принялся за чтение следующей строчки. И если первое предложение его просто удивило, то второе ошеломило алхимика полностью. Оно было написано какими-то необъяснимыми, странными символами, стоящими бок о бок, и было очевидно уравнением. Кайл нахмурился. Он никогда еще не видел таких странных символов. Третье предложение оказалось пояснением ко второму. Там были описаны названия и значения выше написанных символов. Честно говоря, Кайлу это не особо помогло, он все еще ничего не понимал. Всякие труднопроизносимые слова, должно быть, были придуманы совсем недавно. Чтобы хоть как-то попытаться соотнести слова и символы, Кайл вновь и вновь перечитывал предложение, но особого успеха в понимании написанного он так и не добился. В этот момент пламя свечи дрогнуло и погасло. «Черт возьми!» — мысленно выругался Кайл и полез в стол за новой свечкой. Запалив ее, он еще раз принялся перечитывать. Вторая свеча сгорела уже наполовину. Главный инструктор сидел, все так же уставившись в письмо, которое держал дрожащими руками. Времени у него на чтение письма, в котором на первый взгляд не было написано практически ничего, ушло очень много. Верху второй страницы были написаны лишь пять формул, причем они все были алхимическими. Если бы они были написаны по отдельности, то их вполне можно было посчитать за удачное алхимическое изобретение. Впрочем, довольно опытный алхимик смог уловить кое-что общее во всех этих формулах. Все они были соединены в какой-то странный цикл, который включал в себя и метод добычи кислоты с другого листа. Азотная кислота вступает в реакцию с серебром и получается нитрат серебра. Если его смешать с водой, получается оксид азота. Нитрат серебра вступает в реакцию с железом и получается нитрат железа и серебро. Нитрат серебра вступает в реакцию с медью и получается нитрат меди и серебро. Нитрат меди вступает в реакцию с железом и получается нитрат железа и медь. Кайл давно уже успел утопить серебряный слиток в азотной кислоте. На полное растворение металла ушло не так много времени. Главными характеристиками кислоты была возможность растворить что-то или сделать что-то невидимым. Кислота все портила, но теперь этот неизвестный алхимик утверждает, что нитрат серебра растворяется в воде, но не исчезает, как это все раньше думали, а просто-напросто превращается в какой-то другой материал. Как такое возможно? Нет, покачал головой Кайл. «Очевидно, что этот алхимик знает, как именно я думаю, так что эти пересекающиеся формулы отнюдь не случайны. Их написали именно потому, что я смогу здесь их проверить. Серебро, железо и медь у нас очень распространенные металлы. Согласно этим формулам, я снова могу якобы получить серебро, которое растворилось в кислоте». Он вновь и вновь перечитывал написанные формулы, и с каждым разом ему почему-то становилось все тяжелее и тяжелее дышать. Если все написанное в них правда, то годами накапливаемый опыт алхимиков, да и вся книга Кайла, в результате окажется лишь одной большой ошибкой. «Иди, ложись спать с ребенком, я отправляюсь назад в мастерскую». Кайл удивил жену, не став сегодня требовать с нее супружеский долг. Вместо этого он накинул свой плащ и отправился назад на работу. Добравшись до алхимической площади, он окликнул трех учеников, которые до сих пор работали над заданиями. Он сообщил им, что будет сейчас проводить эксперимент, и приказал зажечь все имеющиеся факелы и свечи. Чем ярче будет свет, тем лучше. Вскоре его огромный стол был ярко освещен. Ученики быстро таскали из комнаты материалов, необходимые главному инструктору материалы и жидкости. В мастерской уже были готовы несколько изготовленных возгонкой селитры кислот, так что Кайл мог сразу же приступить к проверке второй формулы. Он взял немного кислоты и налил ее в стеклянную емкость, после чего опустил туда слиток серебра. Вскоре началась реакция, и слиток медленно стал таять, образовывая множество маленьких пузырьков. Чтобы унять беспокойство и занять чем-нибудь процесс ожидания, Кайл принялся читать третий лист письма. Но на нем было лишь короткое предложение. «Это лишь малая часть из того, что я знаю. Если хотите получить ответы, то вам следует наведаться в пограничный город». «Черт! Это предложение вообще ничего не объясняло. Если Кайл подтвердит, что формулы настоящие, то ему не останется ничего другого, как отправиться в путешествие в пограничный город, чтобы встретиться с этим незнакомым мастером. Если он этого не сделает, то до конца жизни не сможет уснуть от любопытства». Дождавшись, пока пузырьков станет меньше, Кайл убрал не до конца растворенный серебряный слиток из кислоты и положил туда маленький кусочек меди. В этот момент началась какая-то поистине странная реакция. На поверхности меди появился белый налет, по виду напоминавший почему-то крылья жуков. Белый налет становился все больше и больше и вскоре покрыл всю поверхность куска меди, а прозрачная кислота окрасилась в синий цвет. Это было именно то, о чем рассказывалось в письме. «Белый осадок — это серебро. Созданный вами нитрат меди, как и нитрат серебра, до этого растворен в воде, при этом вода окрасилась в синий цвет». Уставившись на емкость, Кайл Сичи убедился, что жидкость в ней отреагировала именно так, как и было описано в письме. На следующий день Чейвс рано утром заявился в мастерскую и нашел там дико уставшего главного инструктора, под глазами у которого были черные мешки от недосыпа. — Вы что, вообще не спали, что ли? — удивленно поинтересовался он. «Вы всю ночь делали вторую партию кристального стекла?» Кайл медленно покачал головой и махнул рукой, приглашая Чейвза к своему столу. Там он устало спросил. «Ты тот ученик, за которого я больше всего горд, так что я тебя сейчас кое о чем спрошу. Как ты думаешь, что же такое алхимия?» «Ну, я думаю, так же, как вы меня и учили». Взглянув на стол, Чейвс заметил, что тот уставлен огромным количеством стеклянных емкостей. Там даже стояло несколько кубков. Все емкости были заполнены разноцветными жидкостями. Одна из них, например, была небесно-голубой и очень привлекала внимание. Не могла ли она быть причиной того, что главный инструктор ночью не спал? Чейвс был в смятении но все же попытался честно ответить. «Алхимия — это вечный поиск упорядоченного пути в этом хаотичном мире». «Нет, чейс нет», — перебил его Кайл, — «я ошибался». «Мы все ошибались. Это не алхимия». «Что?» Чейз наконец, обратил внимание на странное поведение наставника. «Сначала он работает всю ночь напролет, а потом задает странные вопросы». Кайл, впрочем, не дожидаясь ответной реплики Чейвза, вновь заговорил. «Наоборот, мы все поняли не так. Алхимия упорядочена. Можно даже сказать, что в ней все устроено по принципу «один плюс один равно двум». «Неважно, что ты делаешь, невозможно создать материал из ничего или полностью растворить его». — Невозможно. Вы о чем говорите? Вообще-то мы только этим и занимаемся, если что. Мы создаем новые вещи, комбинируя их из каких-нибудь других материалов, мы фильтруем, отделяем и в итоге получаем результат, — недоуменно заявил Чейвс. Ну да, я тоже так думал, но после того, как я прочел посланное лордом пограничного города письмо... Кайл ненадолго замолчал и похлопал Чейвза по плечу. — Я скоро уеду из города и отправлюсь в пограничный город в поиске ответов. Ты хочешь поехать со мной? Глава 155. Визитер. Самая первая сделка по изготовлению паровых машин, которую заключил Роланд, несла в себе немалую прибыль. Каждая голая машина ушла за пять сотен золотых монет, причем первые две нужно было сделать уже через два месяца, а потом каждый месяц по одной. Пока всего не будет изготовлено 10 штук. Будущее техническое обслуживание проданных машин, например, замена сломанных частей, будет, конечно же, тоже стоить дополнительных денег. Раз уж местные никогда не слышали о бесплатном гарантийном сроке, то Роланд и не собирался им об этом рассказывать. Больше всего сделке радовался Беров. Он считал, что любая прибыль для пограничного города — это хорошо, вне зависимости, честно ли она заработана или просто-напросто сворована. Впрочем, противники сделки тоже нашлись. Картер, Скролл и Найтингейл заявили, что еще рано продавать такие мощные машины на сторону. К тому же, как они считали, у пограничного города, у самого пока было недостаточно машин, чтобы вдруг продавать излишки. Роланд, естественно, свои решения им объяснять не стал. Он ведь смотрел на всю ситуацию не просто как лорд. Он видел в этой сделке возможность ускорить развитие индустриальной революции. Далеко продвинуться в процессе индустриализации мира в одиночку было невозможно, даже если человек обладал знаниями будущих поколений. В конце концов, пограничный город не мог тянуть все индустриальное производство на себе». К тому же, если Роланд сейчас и наладит выпуск различных индустриальных вещей, то на них спроса не будет нигде, кроме, собственно, пограничного города. Так что сейчас был доступен лишь один вариант. Нужно было предоставить другим людям возможность присоединиться к революции, и только после этого мощь Роланда сможет захлестнуть королевство словно волна». Чего же он добьется, продав паровые двигатели? Во-первых, деньги, много денег. Во-вторых, новые рабочие места, а впоследствии и опытные мастера. Опытные мастера, кстати, были самой выгодной стороной этой сделки. Из-за отсутствия достаточного количества опытных мастеров скорость производства индустриальных вещей была очень мала. Новые возможности Анны, например, были по сравнению с ее старыми, словно небом и землей. Если ей дать достаточно материалов, то она под десять паровых машин в день штамповать начнет. Их, конечно, можно было бы сразу же продать, но просто продать Роланду было недостаточно». Раз уж он хотел развивать индустрию, то ему нужно было основать особую команду, ответственную за производство, сборку и техническое обслуживание паровых машин. Роланд намеревался построить фабрику, содержащую все необходимые для производства инструменты — всякие буры, строгальные машины, фрезерные станки и прочее. В общем, весь процесс производства паровых машин должен был быть произведен силами обыкновенных рабочих. Поначалу, конечно же, эффективность фабрики будет очень низкой, да и качество произведенного продукта не будет отличаться в лучшую сторону. Но потом, медленно, но верно, все встанет на свои места». Основываясь на том, как росла скорость изготовления машин у Анны, можно было с уверенностью сказать, что как только рабочие адаптируются и хорошо выучат процесс, они тоже станут работать в несколько раз быстрее. Следующим шагом Роланда станет использование полученных после продажи паровых машин денег для увеличения производства и подготовки квалифицированных рабочих. Старые же рабочие за это время успеют набрать еще больше опыта и потом смогут строить более сложные механизмы — паровозы, например, пароходы и так далее. Роланд не сомневался, что в будущем все будет развиваться огромными темпами». Те, кто купит паровые машины, будут постоянно приносить доход пограничному городу. Например, если проданные машины будут использовать для добычи руды, то вскоре цена на руду сильно упадет. Если их будут использовать в качестве корабельных двигателей, то торговля в мире разовьется еще больше». «Еще паровые машины, в принципе, могли использоваться в ткачестве, и тогда в мире не будет дефицита качественной одежды». Роланду уже не терпелось увидеть, как истинная мощь произведенных в пограничном городе паровых машин станет известна всему королевству. Как только это произойдет, Роланд сможет объединить жителей королевства, тем самым сэкономив себе много времени». Еще он осознавал, что некоторые покупатели могут попытаться разобрать паровую машину, чтобы самим построить аналог, поэтому в паровых машинах использовались круговые цилиндры, которые могли быть изготовлены только с помощью бурильной машины. К тому же Роланд специально смоделировал некоторые части машины так, что их будет невозможно воспроизвести с текущим уровнем развития технологий. Так что Роланд не волновался о том, что кто-то попытается построить аналог. У него ничего не выйдет, даже если он раздобудет способную управлять температурой ведьму. После получения такого огромного заказа и успешной попытки отыскать способ продавать индустриальные товары, Роланд, по идее, должен был ликовать, но он почему-то даже капли счастья в себе сейчас найти не мог все сложилось как нельзя лучше почему вы до сих пор такой грустный поинтересовалась найтингейл сидя на столешнице она болтала в воздухе ногами а в руках у нее была тарелка с вяленой рыбой. вы все еще волнуетесь насчет известий от церкви найтингейл вела себя гораздо проще когда рядом не было скрол. Тогда она обычно либо сидела в уголке стола Роланда, либо лежала на диване. Любой другой лорд воспринял бы такое поведение как оскорбительное, но Роланд быстро сообразил, что его оно никоим образом не беспокоит. Собственно, Найтингейл тоже об этом догадалась. «Я все раздумывал, с чего бы вдруг церкви поддерживать Гарсию на ее пути к трону, но теперь, кажется, я все понял». «Если я прав, то, скорее всего, предложение о поддержке получил и Тимофей», — медленно сказал Роланд, выгибая бровь. Маргарет обеспечила Роланда не только хорошей сделкой, но и огромным количеством собранной в четырех королевствах информации. Самой удивительной и шокирующей для Роланда новостью оказалось то, что церковь полностью захватила контроль в королевстве вечной зимы. И если информация о торговке была истинной, то церковь сейчас занималась подготовкой к захвату королевства Вольфсхарт. Роланда словно молнией ударило, когда он услышал об этом. Теперь же он, снова и снова обдумывая ситуацию, находил в ней все больше и больше нехороших предзнаменований. А зачем церкви поддерживать сразу всех трех кандидатов в борьбе за трон? «Это не поддержка, а работа на износ», — покачал головой Роланд. «Церковь будет очень рада, если в войну за трон втянется все королевство Грейкасл. Ей даже будет выгодно, если то тут, то там будут случаться мелкие и не очень стычки. А что касается того, что в войну могут быть втянуты здешние последователи церкви, ну, ее это тоже не особо волнует». «Королевство Грейкасл намного сильнее бывшего Королевства Вечной Зимы. У нас больше и территорий, и населения. Если бы церковь попыталась захватить нас силой, то они потеряли бы просто невообразимое количество своих воинов, а так они решили поступить довольно по-умному. Церковь будет помогать нам друг друга убивать, а потом просто-напросто захватит то, что после нас останется». Тогда уж церкви точно не будет дела до того, сколько последователей она потеряет в процессе. А таблетки... таблетки — это не что иное, как отлично подготовленная ловушка. Инициировав битву за трон, Уимблдон III практически собственноручно выдал церкви разрешение управлять ситуацией если церковь сможет захватить королевство Вольсхарт, Вечной Зимы и Грейкасл, то единственное оставшееся королевство Рассвета долго не продержится и вскоре тоже падет. Настоящей целью церкви наверняка является объединение всех четырех королевств под своими знаменами». Если принимать во внимание то, что информация сейчас распространяется очень медленно, а люди довольно аполитичны, то вполне возможно все предупреждения о беде люди поймут только после того, как эта самая беда произойдет. Именно поэтому Роланд так волновался. Он не мог сейчас объединить жителей Грейкасла в одно войско. Вряд ли аристократия поверит его сказкам, есть огромная вероятность того, что, услышав новости, аристократы побегут жаловаться именно в церковь. Так что если Роланд и вправду собирается остановить церковь, то ему придется рассчитывать лишь на свои собственные войска с западных территорий. Но у вас же уже есть всякие новые орудия, а армия судей на самом деле не особо сильнее обычных рыцарей, не думаю, что они смогут вас победить. Роланд все еще отчетливо помнил те моменты, когда церковь была для Найтингейл вечным источником кошмаров. То, что ведьма теперь была настолько уверенной в себе, его даже слегка удивило». Он умудрился ободряюще улыбнуться ей, но в глубине души просто трусливо вздохнул. «Да, Анна запросто сможет сделать револьвер, но ведь между созданием прототипа и запуском массового производства лежит большая пропасть». Спусковые крючки и автоматически поворачиваемые цилиндры — это, конечно, хорошо, но если Роланд не сообразит, как заставить револьвер на самом деле выстрелить пулю, то никакого толка от этих крючков и цилиндров не будет. Сейчас у него нет ни Меркурия, ни нитрата ртути. Придется искать какую-либо альтернативу. «Надеюсь, что стражник, которого я отправил в красноводный город, вернется с хорошими новостями», — подумал Роланд. И в этот момент, уже восстановившая весь свой энтузиазм молния, которая, по идее, должна была быть на ежедневной тренировке, вошла в кабинет Роланда и принесла довольно неожиданные вести. Флаг, который развивался на востоке пограничного города, заменили на голубой. И согласно тайной системе обозначений, разработанной Роландом, голубой флаг означал, что в пограничный город заявилась какая-то новая ведьма. Глава 156. Картина складывается воедино. Тео забрался на небольшой холмик, с которого можно было разглядеть стены пограничного города и нечеткий силуэт замка лорда. — Наконец-то я вернулся! — радостно подумал он. Тео добирался до Серебряного города целый месяц, а вот на обратную дорогу ему понадобилось всего семь дней, и то большую часть этого времени он провел в дороге от Серебряного до Красноводного городов. Пепел, казалось, совсем не волновало то, что за ними может следить церковь, но Тео решил не рисковать и как следует попетлял в попытках замести следы. Ведьма-попутчица Тео так и представилась — Пепел, и мужчина до сих пор понятия не имел, звали ее так на самом деле или она просто выдумала имя. В дороге Пепел была постоянно одета в черные одежды, а на спине у нее висел обмотанный тряпками большой меч. Ее длинные черные волосы были собраны в простой хвост, который доставал ведьме до пояса. Она вообще редко обращала на Тео внимание тогда, когда они ехали на лошадях или плыли на корабле. Пепел просто молча шла впереди, внимательно осматривая окрестности. Возможно, для нее эта поездка в пограничный город была чем-то вроде прогулки или экскурсии по достопримечательностям. Иногда Тео всерьез сомневался в том, что девушка была солдатом. Она время от времени запутывалась в своей длинной юбке и к тому же носила длинную косу, а для воина такая дыра в защите была смертельной. К тому же с самого начала путешествия девушка не боялась поворачиваться к Тео спиной. Более того, за всю дорогу Тео в большинстве своем только лишь спину ее и видел. Он, конечно же, не думал, что ведьма так быстро ему поверит и почувствует себя в безопасности. Видимо, она просто-напросто была уверенной в своих силах причем уверенный настолько, что не боялась даже медальона божественной кары. Тео пару раз сделал круг по холму и, наконец, нашел, что искал. Невысокий флагшток с висящим на нем красным флагом. Он подошел к флагштоку и выкопал зарытый рядом в грязь небольшой сундучок, в котором лежал свернутый голубой флаг. Он поменял флаги местами, а затем сел на землю, отряхивая руки. «И это все?» — поинтересовалась Пепел. «Ну, они сказали мне сделать именно это». Тео утер, не кстати появившийся на лбу пот. Мол, иди к подножью холма на северо-востоке города, там найдешь каменную дорогу, потом иди по ней, пока не дойдешь до флагштока. Как только будешь там, замени висящий красный флаг на синий, что закопан рядом в грязи. Как только мы увидим синий флаг, то сразу же придем к флагштоку, так что сиди там и жди». Пепел кивнула, затем осмотрелась в поисках наиболее чистого места, уселась и протянула в сторону Тео раскрытую ладонь. — Еды! — О, погоди-ка секунду! Тео потянулся к своему рюкзаку и вынул оттуда кусок вяленого мяса, затем разломил его пополам и сунул один из кусочков себе в рот, второй отдал ведьме. Увидев, как ведьма принялась за еду, Тео тихо вздохнул. Он и подумать не мог, что ведьмы, кроме огромного меча, не будет вообще ничего. У нее даже ни одной медной монетки не оказалось, и, несмотря на это, она ухитрилась неплохо так покутить за время дороги в пограничный город. Тео пришлось платить абсолютно за все — и за ночлег, и за еду. При этом каждая гостиница, в которой они останавливались, обязательно должна была быть высшего качества, и более того, ведьма желала себе отдельную спальню. Из еды ведьма требовала мяса, вяленые и сухие продукты. Тео всегда должен был первым есть порцию, только потом ведьма принималась за свою». Может в обычной жизни ведьма была довольно осторожным человеком. Впрочем, для нее было бы гораздо безопаснее самой готовить себе еду. Ты все интересовался, куда мы направляемся? На другую сторону залива. Пепел вдруг заговорила, даев мясо. «Я не знаю, слышал ли ты когда-нибудь слухи о фьордах. Там есть множество островов, и на некоторых из них довольно опасная атмосфера, так что люди там не селятся. Мы как раз собираемся найти один из таких островов, чтобы поселиться там. Мы хотим, чтобы ведьмам принадлежал собственный остров». Тео сидел, как громом пораженный. Как только он не расспрашивал ведьму до этого, она ему не отвечала, и тут вдруг сама взяла и рассказала то, что скрывала. «Ты удивлен и размышляешь, почему я тебе про это раньше не рассказала?» Пепел вздохнула и продолжила серьезным тоном. Раньше была огромная вероятность того, что ты мог оказаться лжецом, и при первой удачной возможности побежал бы докладывать о нас в церкви. Но теперь девочки, наверное, уже на полпути к нашей цели. Сейчас они где-то на торговом корабле, идущем к фьордам, так что даже если ты и расскажешь о них в церкви, их уже не достанут». А вообще я пришла сюда, чтобы позвать с собой остальных ведьм, тех, что из ассоциации сотрудничества ведьм, так как рано или поздно ваши слухи все-таки привлекут к себе внимание церкви, так что прятаться им будет негде. Не стоит отказываться от мысли о том, что я лжец только потому, что я, как и обещал, привел тебя в пограничный город. И то верно». Чеканя каждое слово, ответила Пепел. «Ну, — Но в общем, если мы не сможем встретиться с какой-нибудь ведьмой, то ты просто-напросто здесь умрешь, как и любой другой, кто попытается навредить ведьмам. — Ну, ладно, — глубоко вздохнул Тео. — А другие вопросы задать можно? Пепел на секунду задумавшись кивнула. — Можно, но ответа я тебе не гарантирую. «Ты вообще родом из Грейкасла? Я никогда раньше ни у кого таких глаз не видел». Тео решил начать расспросы о происхождении девушки. Эта информация не была такой уж опасной и, скорее всего, немного растопит лед в сердце ведьмы. «Ну, родилась я в королевстве Вечной Зимы, но к моим глазам это не имеет никакого отношения. Они стали такими в тот самый момент, когда я превратилась в ведьму». «Королевство Вечной Зимы? Ты прошла довольно долгий путь сюда, в королевство Грейкасл. Между ними в конце-то концов лежат два других королевства. Как ты вообще добралась до Серебряного Города?» Когда я была маленькой, меня продали церкви, и... Она на секунду замялась. Я просто бродила из одного монастыря в другой, там, в старом святом городе. А потом я встретила ее, и она помогла мне прекратить бродяжничать. — Ее? — заинтересованно спросил Тео. — Тилли Уимблдон, — ответила Пепел, и выражение ее лица вдруг потеплело. Она меня приютила. Вдруг сердце у Тео забилось быстрее. Он и раньше слышал от пепел упоминания о какой-то там Тилли, но никогда бы не подумал, что все окажется именно так. Теперь же, когда он узнал фамилию Тилли, все переворачивалось с ног на голову. Тилли Уимблдон была пятой принцессой королевства Грейкасл, младшей сестрой Роланда Уимблдона. Когда Тео вновь заговорил, его голос слегка дрогнул. «Получается, она твой лидер?» «Лидер?» — Пепел медленно кивнула. «Ну, для меня она нечто большее. Она самый важный человек в моей жизни. Кто-то, кого заменить просто невозможно». На закате они разожгли небольшой костер. Пепел достала свой меч и слегка его размотала. Ширина его, покрытого царапинами и сколами лезвия, практически равнялась ширине талии самой девушки. Причем на лезвии меча не было обычной для мечей заточки, а его вес был достаточным, чтобы раздавить кого угодно. Большинство людей его даже поднять бы не смогли, но пепел вертело его с такой легкостью, словно он был легким кинжалом. Интересно... Скольких кузнецов она обворовала, чтобы насобирать достаточно для этого меча материалов, заинтересованно подумал Тео. Если принц со своими ведьмами еще хоть ненадолго задержится, то следующей жертвой этого меча станет он сам, Тео. Ты слышала, что лорд пограничного города тоже Уимбулдон? — Мужчина решил сменить тему. Ждать в тишине у него уже не было никаких моральных сил. «Роланд Уимблдон», — пробормотала Пепел. «Я его уже как-то раз видела». «Чего?» — поразился Тео. «Ну, меня приютила Тилли Уимблдон, так что я стала работать ее телохранительницей во дворце. Естественно, я там встретила ее братьев и сестер. Пепел, казалось, очень хорошо знала четвертого принца». Неумеха, высокомерный, не умеет и не знает практически ничего. Мне было сложно поверить в то, что он на самом деле брат Тилли. Ну еще, кое в чем он был, но очень уж смелым. К концу предложения тон то девушки стал слишком холодным. Тео не смог сдержать дрожи. Он слышал много сплетен о прошлом поведении принца. Например, принц раньше часто хвастал, а еще был известен за слишком уж искусные обманы и частые надругательства над чужими служанками. Конечно, он никогда не опускался до угроз или применения силы, но избежать его внимания было практически невозможно. Нет, он бы не стал». В этот момент пепел подскочила и уставилась по направлению к дороге. Кто-то идет, и их там явно больше одного. Тео проследил за ее взглядом и увидел, как в ночной темноте медленно прорисовываются чьи-то фигуры. Потом он рассмотрел, что первой шла ответственная за безопасность принца ведьма Найтингейл. Глава 157. Пепел. Когда Пепел увидела появившихся людей, то мигом поняла, что они все ведьмы. Она чувствовала течение магии в их телах, это значило, что Тео не соврал. Более того, Пепел чувствовала уровень их силы, особенно сильной была та, которая шла первой — Ее магия чем-то напоминала острый нож. Пепел почувствовала боль сразу же после того, как попыталась сфокусироваться на ней. «Меня зовут Пепел. Я так рада встретиться с вами, сестры из Ассоциации Сотрудничества Ведьм». Пепел положила свой меч на землю и подошла к четырем появившимся ведьмам, чтобы обнять их. «А нет, ведьм было не четыре, а пять». Подняв голову вверх, пепел заметила летающую в небе черную точку, которая медленно кружила над поляной. А она не хочет спуститься. Она осматривает окрестности на предмет опасности, — рассмеялась идущая первая ведьма. — Меня зовут Найтингейл, а вот эти она откнула пальцем в трех оставшихся — «Скролл», «Ливс» и «Эхо». «Ту девушку, что сейчас над нами летает, зовут Молния». Пепел взглянула на скрол и остолбенела. Магия, исходящая из тела скрол, была очень слабой. Тело ведьмы было словно скрыто за облаками. Это ощущение стало для Пепел большим сюрпризом. «Ты — исключение?» Услышав вопрос, Найтингейл сразу же заинтересовалась. «Ты можешь видеть магические потоки». «Нет, я их не вижу, я чувствую», — пояснила Пепел. «Тела исключений меняются самой магией, и потом они могут чувствовать потоки чужой магии. Если я не ошибаюсь, то скрол чувствует то же самое, что и я сейчас». Скрол кивнула и с улыбкой сказала... Конечно, с помощью этого чувства я нашла многих друзей среди огромных толп простых людей. — А ты знаешь, как часто встречаются исключения? — поинтересовалась Найтингейл. Услышав, что вопрос Найтингейл звучал, как часто встречаются исключения, а не что такое исключение, Пепел удивилась, откуда же ассоциация сотрудничества ведьм узнала, что из себя эти исключения представляют. Это название категорически запрещено церковью, ведь магическая сила таких ведьм влияет только лишь на их тело и поэтому не может быть подавлена медальоном божественной кары. Церковь возводила всех людей, которым не повезло повстречаться с ведьмой исключением, в ранг своих врагов номер один. В исключение встречается примерно одна на тысячу. Пепел все еще размышляла над предыдущим вопросом, но ничем этого не выдала. Так что, если считать скролл, я в своей жизни встречала троих. Тут она на пару секунд замолчала и вдруг поинтересовалась. «Кстати, я помню, что вроде вашего лидера звали Карой. Как она там?» «Она умерла», — качнула головой Найтингейл. «Погибла во время поисков Святой Горы». «Это очень печально», — грустно выразила соболезнование пепел. Она вдруг обратила внимание, что при ответе на вопрос Найтингейл не сильно-то и грустила. «А кто теперь ваш новый лидер? Давай-ка сначала отправимся в город», — улыбнулась та, — «и ты потом сможешь с ним познакомиться». В город ведьмы вошли так, словно они были обычными здешними жителями. И пепел это очень не понравилось. Что-то здесь было не так. Не могло ли здесь быть так, что ассоциация, сотрудничество ведьм могла с факелами по улице маршировать? Странным женщине показалось и то, что город ночью совсем не был пуст. За затянутыми бумагой окнами некоторых домов был виден свет, словно там горели свечи. Прислушавшись, пепел даже заметила что-то вроде детского гомона. «Свечи! Они, конечно, были не особо дорогим товаром, но обычные горожане их себе в огромных количествах позволить не могли. Одну-две, может быть, и то только на праздники. Но в этом городе почему-то в каждом втором доме горели свечи. Это было очень удивительное зрелище». А судя по тому, что именно раздается из домов, кажется, здешние жители пытаются научить своих детей грамоте? Впрочем, сопровождающие пепел ведьмы ни словом не обмолвились о таком странном поведении жителей, а сама она спросить поленилась». Она знала, что все равно здесь надолго не останется и ведьм с собой заберет, так что задумываться о странностях ей просто-напросто было не с руки. Они довольно долго шли по петляющим улочкам и, наконец, вышли к замку. Пепел уставилась на стены замка и, увидев там патрулирующую стражу, нервно поинтересовалась, не сдержавшись. «Ну и куда мы идем?» И к огромному своему удивлению услышала от Найтингейл ответ. — В замок пограничного города. Вот он, прямо перед нами. — Погодите-ка, пепел остановилась. Здесь же живет лорд. Ну, а еще тут живем мы, ведьмы. — Вы что, умудрились договориться с лордом? — нахмурилась пепел. Даже если здешняя армия хорошо экипирована и скоординирована, прямое противостояние с церковью ей не выдержит никак, только в одном случае лорд и ведьмы могли прийти к взаимному соглашению, если бы лорд обеспечил ведьмам экстренные пути отступления из города, тем самым гарантировав им безопасность. Но, к сожалению, большинство лордов ни в какую не желали сесть и честно обговорить условия сделки. Они, наоборот, пытались выжать из знакомства с ведьмами все возможные бонусы, но при этом не сильно напрягаясь. Поэтому с лордами ведьмы договаривались очень редко. Но, наверное, можно сказать и так ответила Найтингейл таким тоном, в котором не было и намека на грусть. Наоборот, ведьма была очень радостной. Каждый из нас подписала с его высочеством личный контракт. Пепел никак не могла порадоваться за сестер». Эти написанные на бумажках контракты на самом деле ничего не значили. Как только лорд не захочет больше платить ведьмам или решит больше не поддерживать иллюзию равенства, он просто-напросто скомкает любой договор в шарик и сожжет его в камине. Ведь никто не станет бороться за справедливость ради ведьм. Здешние ведьмы были в опасности, словно маленькие лодочки посреди бесконечного океана и чудовищного шторма. — К счастью, сюда пришла я, — подумала Пепел. — Я просто-напросто соберу всех здешних ведьм и приведу их на другую сторону моря. Там мы построим свои собственные дома и станем жить вдалеке от церкви и других угроз». И, конечно же, когда они вошли в ворота замка, стража просто поздоровалась с ведьмами и кивнула им головой. Замок лорда в пограничном городе был очень маленьким и темным по сравнению с королевским замком. В его коридорах висело так мало факелов, что их свет просто не мог охватить весь коридор, оставляя в том темные пятна. Медленно шагая по темному коридору, Пепел вдруг почувствовал приступ депрессии. Впрочем, он испарился сразу же после того, как ведьмы дошли до двери в гостиную. Комната была очень ярко освещена. Когда Пепел вошла в гостиную, то увидела еще несколько ведьм. Казалось, они все ждали ее, и как только она вошла, принялись громко аплодировать и выкрикивать приветствия. Найтингейл, собираясь представить новую ведьму, вышла на два шага вперед, и вдруг одна из ведьм просто рванула вперед к пришедшей. Венди завопил кто-то. Пепел, естественно, заметила и рванувшую к ней ведьму, и ту, кто пытался ее окликнуть, но решила ничего не предпринимать. Она не заметила в приближающейся к ней ведьме ни следа агрессии, только лишь радость и удивление. Через пару секунд Пепел уже находилась в крепких объятиях незнакомой женщины. «Ты выжила!» — радостно заявила незнакомка. «Спасибо за то, что ты меня тогда спасла!» Пепел слегка смутилась. «А ты? Меня зовут Венди!» — представилась женщина, выпуская Пепел из объятий. Она взглянула ей прямо в глаза и продолжила. «Я та маленькая девочка из хора. Ты меня помнишь?» В одной из спален на втором этаже сидели две женщины — Пепел и Венди. Пепел никогда бы не подумала, что когда-нибудь она встретит товарища из своего монастырского прошлого. Но, по правде говоря, товарищам Венди назвать было очень сложно. После той судьбоносной ночи они с пепел не встречались никогда». Вообще-то Пепел, честно говоря, даже и не обратила внимания на всех тех девочек, что тогда были с ней в комнате. Она и не сообразила, что в ту ночь ни одной ей пришлось терпеть чудовищные издевательства над собой, и тем более она и подумать не могла, что одна из тех маленьких девочек потом тоже превратится в ведьму. «Я смогла сбежать из монастыря и поселилась в регионе морского ветра», — заговорила Венди, затем замолчала. Потом, спустя долгие минуты молчания, продолжила. «Затем, много дней спустя, я узнала, что в день моего побега монастырь подожгли, и все дети оттуда пропали. Это сделала ты?» «Пожар?» Пепел мотнула головой. «Нет, это дело рук церкви, так они попытались прикрыть случившееся. Я убила несколько командиров армии судей, которые пытались меня остановить. Но потом подоспели воины армии божественной кары. Вот этот шрам у меня на лице как раз оставил один из них. Если бы я тогда не решила сбежать в одиночку и попыталась вывести детей, то потеряла бы много времени». Пришло бы еще больше воинов армии, и тогда бы я совершенно точно была бы мертва. Армия божественной кары. Венди уставилась на пепел круглыми от удивления глазами. Это кто еще такие? Глава 158. Это самые сильные и опытные воины церкви. «Их существование церковь держит в большом секрете и использует их, как некое супероружие против ведьм», — принялась объяснять Пепел. «Они такие же сильные, как и я, и по скорости они мне ничуть не уступают, а еще ведьма заколебалась». У них, кажется, нет своего собственного сознания. Когда я с ними дралась, то умудрилась отрубить одному из них правую руку, так он даже не заметил потери и продолжал сражаться так, словно ничего не произошло. Тогда я развернулась и побежала, а он бросился за мной, причем его скорость и реакция и за ранения ничуть не изменились». Это не имеет ничего общего с боевым настроем и самоконтролем. Даже если бы они могли драться после потери руки, то, в конце концов, ранение их бы измотало. Да и на балансировку такое изменение оказало бы сильное влияние. Вряд ли обычный человек за секунду может привыкнуть к изменившемуся центру тяжести. «А я слышала только про армию судей», — зашептала Венди. «Почему церковь никогда раньше не использовала этих мощных воинов в битвах с ведьмами?» «Вот этого я не знаю», — медленно ответила Пепел. «Я слышала это название только однажды, когда, вернувшись в старый святой город, расспрашивала о них некоторых из своих знакомых, тамошних жителей. Ты... ты вернулась?» — удивилась Венди. «Ну, не могла же я не отомстить тем подонкам». Пепел подскочила с кровати и подошла к окну. Позже я напала на несколько церквей и лагерей армии судей. Во время одного из нападений мне удалось поймать командира судей, и, знаешь что, раньше я думала, что они не боятся смерти. Но под пытками и угрозой смерти тот судья вел себя так, как повел бы себя обычный человек. Он быстро испугался и принялся молить о пощаде и свободе. Именно он первый раз и сообщил мне название армии божественной кары. Раньше они все были воинами армии судей, и только самые лучшие и опытные из них удостаивались чести быть произведенными в члены армии божественной кары. Причем перевод в эту армию был сугубо добровольный. Казалось, что сила воинов напрямую зависит от их амбиций и желаний, но нет. Между нами ведьмами и теми воинами есть огромная разница. Все их нечеловеческие возможности были дарованы им искусственно, а не приобретены естественно, как у нас. Услышав об этом, Венди очень сильно удивилась. Она не могла даже и слова сказать. «Думаю, единственной причиной, по которой церковь не может открыто пустить на нас армию божественной кары, как она это сделала с армией судей, являются побочные эффекты трансформации солдат». «Они теряют свою личность и ничем не отличаются от монстров». Пепел вздохнула. «Когда я мстила, то зачастую днем пряталась во всяких колодцах, стоковых ямах и так далее. Я выходила на поверхность только по вечерам и принималась творить свою месть. Но потом церковь решила облазить весь новый святой город в поисках меня». И я решила просто-напросто оттуда сбежать. В тот день, когда я убегала, я была с ног до головы перемазана чужой кровью. Если бы кто-то взглянул мне тогда в глаза, то, наверное, не нашел бы ни единого отличия между моим взглядом и взглядом безмозглого животного. Она прекратила говорить только после того, как почувствовала на своем плече руку Венди. «Теперь ты можешь забыть те времена». «Здесь ты сможешь начать жить, как обычная женщина. Мы с сестрами очень хорошо живем с тех пор, как подружились с принцем. Мы даже с жителями подружились. Мы вместе с ними отбивались от атак демонических тварей во время демонических месяцев, а потом устояли против атаки войск крепости Длинной Песни. Теперь местные жители относятся к нам по-доброму и приняли нас в свой круг». Этот город и превратился в святую гору, которую мы всегда искали. Пепел прислонилась к окну и внимательно вгляделась в стоящую перед ней женщину. Она никак не могла отыскать в ней хоть единое напоминание о той маленькой девочке, которую спасла от жизни в монастыре. При взгляде на Венди было очень сложно поверить, что когда-то она выглядела маленьким забитым ребенком. В ней изменилось все — и тело, и манера держаться. Даже более того, теперь голос Венди наполнял любого, кто его слышал, каким-то необъяснимым спокойствием и умиротворением. Но Пепел должна была проинформировать ее о своих планах, поэтому она, вздохнув, заговорила. «Я не собираюсь оставаться в пограничном городе. Я не для того сюда пришла». Она вздохнула и замолчала на секунду. «Я пришла сюда только для того, чтобы взять вас с собой туда, где вы будете, в абсолютной безопасности. Увы, пограничный город для вас совсем небезопасен». «Ты не хочешь здесь оставаться?» — нахмурилась Венди. «Почему?» «Церковь всегда будет угрожать нам, пока мы живем на этом континенте». Именно поэтому Тилли собрала практически всех живущих в Грейкасле ведьм и сейчас отправилась с ними на фьорды. Именно там она и собирается основать свою собственную страну. По-моему, филиалы церкви есть и на фьордах. Ну, фьорды довольно разнообразны и состоят из огромного архипелага островов. Влияние церкви охватывает только самые большие острова, ну и еще пепел поджало губы. На островах нет ни одного воина из армии божественной кары, а если мы их там обнаружим, то они познают истинный гнев ведьм». «Церковь будет бегать от нас с острова на остров, точно так же, как мы когда-то бегали от нее. Ты и твои сестры, Венди, тоже должны со мной поехать», — принялась уговаривать Пепел. «Вы сделали огромную ошибку, решив распространять слухи. Надо срочно их опровергнуть. Раз их услышала я, то их могла услышать и церковь. Они, естественно, никогда не позволят ведьмам где-нибудь спокойно жить». Думаю, что вскоре армия судей полностью уничтожит королевство Грейкасл. Ты действительно думаешь, что четвертый принц будет защищать вас, если за вами явится армия божественной кары? Да никакой лорд не рискнет своей жизнью ради ведьм, запомни это. Сейчас он, может быть, и изображает доброту, но как только его жизнь окажется в опасности, он сразу же от вас откажется и бросит вас на растерзание врагу. Выслушав отповедь, Венди молчала довольно долгое время, а затем, наконец, заявила. «Я, конечно, не знаю, что по этому поводу думают мои сестры, но я никуда из пограничного города не уйду. Ты сейчас стоишь на самом краю обрыва, который может в любую секунду обрушиться», — Нахмурилась пепел. «И с каждым днем здесь становится все опаснее». «Если ты хочешь избежать опасности, сбежав из города и бросив его высочество одного, то чем тогда такой подход лучше того, который ты описала мне, что именно он нас бросит? Я не хочу никого предавать, и...» Венди глубоко вздохнула. «Более того, если его высочество даже и столкнется с угрозами со стороны церкви, я не думаю, что он поступит так, как сказала ты». Найтингейл уже спрашивала его об этом, и вот что он ответил. Он пообещал сделать этот город таким местом, где любая ведьма сможет жить открыто и никого не страшась, даже если это решение в итоге сделает принца врагом церкви. Пепел не знала, что и ответить. Она слышала слишком много таких обещаний. И что с того? Да даже если обещавший и в самом деле хотел сдержать свое слово, у него не было никаких шансов против чудовищной мощи церкви. Никто не смог бы победить церковь. Результатом таких обещаний стали бы лишь множество отнятых невинных жизней. Но пока пепел должна была полностью осознать и обдумать всю ситуацию, творящуюся в ассоциации сотрудничества ведьм. Для начала надо было смириться со смертью змеиной ведьмы Кары. Казалось, что оставшиеся в живых члены ассоциации неплохо так интегрировались в жизнь пограничного города — Но при этом слухи о том, что здесь для ведьм безопасно, распространяли не сами выжившие ведьмы, а один из охранников лорда. Пепел не знала, какие именно злобные цели преследует лорд, но у него, судя по всему, неплохо получилось убедить ведьм в чистоте своих помыслов, но вряд ли он сможет не выдать свою злобную натуру, если пепел будет угрожать ему своим огромным мечом. «Я хочу поговорить с вашим лордом, Роландом Уимблдоном», — заявила она. Ее встречу с принцем назначили на утро следующего дня. Найтингейл отвела пепел к нему в кабинет, и теперь ведьма была вынуждена вновь встретиться с этим отвратительным человеком. Несмотря на то, что она не хотела этого признавать, общие черты у Тилли и Роланда просматривались очень четко. Они оба имели длинные серые волосы, собранные сзади в хвост, которые на закате становились словно серебряными. Эти волосы были главным, отличительным знаком человека королевской крови. Нос и лоб Роланда тоже чем-то напоминали таковые утилли, и чем больше сходства находило пепел, тем сильнее ей не нравился Роланд». По сравнению с тем, как он был одет в прошлом, сегодняшнее облачение принца, по мнению Пепел, было слишком уж чистым, а еще на нем почему-то не было привычных для него украшений — всяческих золотых колец, сережек, ожерелий и браслетов. Впрочем, даже просто сидя на стуле, он умудрялся смотреть на Пепел, как на низшее существо. «Это его лидерская аура». Эта мысль появилась в голове Пепел вопреки ее воле. Впрочем, если судить только по внешнему виду, то кажется, что он поумнел и встал на путь исправления. Холодно подумала Пепел. Жаль только, что скоро все это мнимое спокойствие испарится. «Добро пожаловать! Мне тебя уже представили. Ты Пепел?» Принц решил первым начать диалог. «Ты посланница от моей сестры, не так ли?» «Я сама решила прийти в пограничный город, но тебя все равно можно назвать ее посланницей, правда?» Пепел нахмурилась. «Чего он все заладил о том, что она посланница? Ей не хотелось, чтобы над ней здесь подшучивали». «Ну, можно и так сказать. Ну, ладно, испепелитель». Вдруг как-то совершенно по новому улыбнулся Роланд. Я слышал, что ты хочешь увести у меня всех моих ведьм.